Роли Татьяны Пельцер в Театре сатиры и Театре имени Ленинского комсомола. Театр сатиры. 1947-1977 год. 1947. -й. Человек с того света. Дыховичного Слободского. Режиссер Краснянский. Клавдия Павловна, жена Матвеева. 1948. -й. Вас вызывает Таймыр, Галича и Исаева. Режиссер Кончаров. Дежурная по 13 этажу. 1948. -й. Остров Мира, Петрова. Режиссер Горчаков Краснянский. Миссис Джекобс. 1949. -й. Кто виноват? Георгий Мандивани. Режиссер Краснянский. Маслова. 1950. -й. Свадьба с преданым Дьяконова. Режиссер Равенских. Лукерь Васильевна Похлебкина. 1950. -й. Не ваше дело, Полякова. Режиссер Плучик Анна Мироновна. 1952. Пролитая чаша Ван Шифу. Режиссер Петров плучек Сю, вдова министра. 1952. Личная жизнь Фина. Режиссер Егоров Победоносцев Татьяна Игнатьевна Филимонова. 1953. Страница минувшего. Завтраку предводителя Тургенева. Режиссер Плучек Каурова 1955 -й. «Чужой ребенок Шкваркина Режиссер Салюс Караулова 1957 -й. А был ли Иван Иванович «Назыма Хикмета Режиссер Плучек Анна 1958 -й. На всякого мудреца довольно простоты Островского Режиссер Плучек Манефа 1960 -й двести тысяч на мелкие расходы Дыховичного Слободского, режиссер Краснянский, Таисия Мироновна Лобашкова. 1960. Слепое счастье Кузнецова и Штайна, режиссер Солюз, Евдокия. 1961. Будем знакомы с Итиной. Режиссер туманов, Анна Александровна, жена профессора Андреевского. 1961. «Яблоко раздора» Бирюкова, режиссер «Плучик», «Дудукалка». 1962 «Дом, где разбиваются сердца», «Шоу», режиссер «Плучик», «Няня», «Гиннес». 1964 «Ложь для узкого круга», «Солынского», режиссер «Бенглет», Мария Иполитовна, бабушка Андрея. 1966 «Штока», режиссер «Шатрин», Проскоя Дмитриевна. 1967. Интервенция Славина. Режиссер Плучик. Мадам Ксидиас. 1967. Доходное место Островского. Режиссер Захаров. Кукушкина. 1968. Малыш и Карлсон, который живет на крыше. Режиссер Мишулин. Фрекенбок. 1969. Безумный день или женитьба Фигаро марше. Режиссер Плучик. Марселина. 1969. Мой дом, моя крепость Джеймса Купера. Режиссер Салюз Лиани Пимас. 1970. У времени в плену Штейна. Режиссер Плучек. Мать Китальца Марей. 1970. Проснись и пой Дьерфаша. Режиссер Захаров. Тетя Тони. 1971. Темп. 1929 по произведениям Погодина, режиссер Захаров, Софья, 1972, -й. «Мамаша Кураж и ее дети» Брехта, режиссер Захаров, «Мамаша Кураж», 1973, -й. «Маленькие комедии Большого дома» Арканова и Горина, режиссер Плучик, Мария Иванна, мать Виктора. Театр имени Ленинского комсомола, 1974, -й. 1992 год. 1974. Тиль, Горина, по роману Кастера. Режиссер Захаров. Старуха Стивен. 1975. Иванов, Чехова. Режиссер Захаров, Авдотья Назаровна. Старуха с неопределенной профессией. 1977. Мои надежды Шатрова. Режиссер Захаров. Тетя Надя Бурыгина. 1977. Хорея, именем Земли и Солнца, Друцы. Режиссер Захаров. Тетушка Арвира, школьная уборщица. 1978. -й. Революционный этюд Шатрова. Режиссер Захаров, Махаев, Клара Цеткин. 1985. -й. Три девушки в голубом Петрушевской. Режиссер Захаров, Федоровна. 1985. Встречи на сретинке Кондратьева. Режиссер Черняховский. Тетя Варя. 1986 Диктатура совести Шатрова. Режиссер Захаров. Крупская. 1987 Царь Рыба. Оставьева. Режиссер Черняховский. Царь Рыба. 1989 Мудрец. На всякого мудреца довольно простоты Островского. Режиссер Захаров. Манефа. 1989 Поминальная молитва Горина, режиссер Захаров, Берта. Кинематографические роли Татьяны Пельцер 1943 «Она защищает родину» – колхозница 1944 «Свадьба» – жена доктора 1945 «Простые люди» – Плаксина 1948 «Драгоценные зерна» – сотрудница редакции 1949. Счастливый рейс. Бабушка Фени. 1953. Сеанс гипноза. Работница птицы совхоза. 1953. Свадьба с приданным. Лукеря Васильевна Похлебкина. 1954. Укротительница тигров. Эми Степановна. Мать Леночки Воронцовой. 1954. Большая семья. Тетя Лиза. 1954. Аттестат зрелости Дворничиха. 1955. Бахтияр. Наталья Алексеевна, тетя Саши. 1955. Два капитана. Нина Капитоновна. 1955. Солдат Иван Бровкин. Евдокия Макарна Бровкина. 1955. Максим Перепелица. Бабка, соседка Максима. 1956. «Медовый месяц». Вера Аркадьевна, медсестра. 1958. Иван Бровкин на целине. Евдокия Макарна Бровкина. 1958. Не на своем месте. Жена пятьдесят 1959. Косолапый друг. Ветеринарный врач. 1959. Повесть о молодоженах. Варвара Васильевна. 1959. Необыкновенные путешествия Мишки Стрекачева, уборщица. 1960. Конец старой березовки Галина Павловна. 1960. Первое свидание Маргарита Михайловна 1961. Своя голова на плечах. Мать Анатолия 1961. Чертова дюжина Надежда Ивановна 1962. Конец света. Матрена. 1962 -й. яблоко раздора дудукалка 1963 -й. трудные дети бабушка севы 1963 -й. ход конем бабушка алёши 1964 все для вас тетя саша 1964 морозка мать жениха 1964 -й. Приключения толик Клюквина. тари семеновна 1965 -й. путешественник с багажом, пассажирка в автобусе. 1965 -й. 03, Карринг, 1967. -й. Большие хлопоты из-за маленького мальчика. Бабушка 1968. -й. Как велит сердце? Лидия Федоровна, 1968. -й. Журавушка, Настасья. 1968. -й. Деревенский детектив. Глафира Анискина. 1968. Кабачок «13 стульев». Пани Ирена. 1970. Приключения «Желтого чемоданчика». Бабушка Томы. Анна Петровна Веревкина. 1971. Молодые. Няня. 1971. Офицер флота. Телеспектакли. Анна Васильевна. 1971. Малыш и Карлсон, который живет на крыше, телеверсия и спектакля Фрекен Бок. 1972. Двенадцать месяцев. Говместерина. 1972. Чудак из пятого Б. Бабушка Нины 1973. Исполняющий обязанности Вера Борисовна, 1973. Проснись, и пой, телеверсия и спектакля. Тетя Тони. 1973. Срочно требуется волшебник, телеспектакль Старушка, спасшая город от злой колдуньи. 1974. Безумный день или Женитьба Фигаро. Телеверсия спектакля Марселина. 1974. Анискин и Фантомас, Глафира Анискина. 1974. Большой аттракцион Ольховикова. 1974. Есть у меня друг короткометражный, бабушка. 1974. Маленькие комедии Большого дома. Телеверсия спектакля. Мать Иванова. 1974. Одинжды-один. Да один», Матвейха. 1974. Царевич Проша. Берта. 1975. Это мы не проходили. Надежда «Надежда 1975. Единственная врач-невропатолог 1976 -й. 12 стульев Клавдия Ивановна, теща Воробьянинова 1975 -й. «Дом, где разбиваются сердца» телеверсия спектакля «Няня Гинес. 1976 -й. «Колыбельные для мужчин» тетя Таня 1976 -й. «Ты мне, я тебе» тетя Люба 1977 -й как Иванушка-дурачок за чудом ходил. Баба Варвара. 1977. Между небом и землей. Мать Климова. 1977. Личное счастье. Мини-сериал. Текотская. 1978. И снова Анискин. Глафира Анискина. 1978. Здравствуй, река. Бабушка Степки. 1979. Трое в лодке, не считая собаки. Миссис Попец. 1979. Примите телеграмму в долг. Пивашиха. 1980. У матросов нет вопросов. Клавдия Михайловна. 1980. Вам и не снилось. Бабушка Ромы. 1980. Ночное происшествие. Соседка Воронова. 1980. Тульсинея Тобосская. Тереса. 1981. Руки вверх. Бабушка 1981. Отставной козы-барабанщик Бабка Агапа 1981. Ослиная шкура Гравидана. 1982. Там на неведомых дорожках Бабьяга. 1982. Не было печали. Мать Вадима. 1983. Карантин. Прабабушка 1983. Племянник, короткометражный фильм. Бабушка. 1984. И вот пришел Бумба. Бонна. 1984. Формула любви. Федосия Ивановна. Тетушка Алексея. 1984. Рыжий, честный, влюбленный. Сова Элона. 1985. Сеанс гипнотизера. Екатерина Кушакова. 1985. После дочечка в четверг. Старожиха. 1985. «Личное дело судьи Ивановой. Анна Николаевна». 1985. -й. «Как стать счастливым?» Леди Михайловна, бабушка Лиды. 1986. -й. Малявкины компания. Анна Петровна». 1986. -й. «Кто войдет в последний вагон?» Клоунесса. 1988. «Раз-два. Горе не беда. Бабушка». 1988. -й. «Диктатура совести. Фильм-спектакль». Надежда Константиновна Крупская. 1989. Князь Удача Андреевич. Соседка Северяна. Озвучивание мультфильмов. 1949. Весенняя сказка. Закадровый текст. 1961. Ключ. Фея Тюльпина. 1963. Три толстяка. Тетушка Ганимед. 1971. Без этого нельзя. Утка. 1975 необычный друг служительница зоопарка 1976 лоскуток тетушка кофта 1981 ёжик плюс черепаха ягуариха 1983 следствие ведут колобки гражданка петрова 1983 жил у бабушки козел бабушка варварушка 1984 домовенок кузя баба яга 1984. -й. Встречайте бабушку. Бабушка. 1985. -й. Голубая стрела. Фея. 1985. Чудо-дерево. Закадровый текст. 1988. -й. Карпуша. Старуха. Радиопостановки. 1954. -й. Чарльз Диккенс. Доследник торгового дома. Миссис Пипчин. 1961. -й. Магдалина Сизова Юность Ломоносова, Настасья Иванна, 1966. Иосиф Пруд Моя мечта, Петровна, 1969. Иохим Наводный, Моя знакомая, Фрау Шурих, 1970. «Бомарше. Безумный день или женейбо Фигаро. Радиоверсия спектакля Московского театра сатиры. Марселина, 1975. Бернард Шоу Дом, где разбиваются сердца. Радиоверсия спектакля Московского театра сатиры Няня Гинес 1976. -й. Виктор Смирнов, Тревожный месяц, вересень, Серафима. 1977. -й. Юлий Крелин, Будни доктора Мишкина, Марина Васильевна, 1978. -й. Антон Чехов из записок Вспыльчивого человека, Мама 1979. -й. Михаил Шатров, Синие кони на красной траве. Радиоверсия спектакля Московского театра имени Ленинского комсомола. Клара Цеткин. 1983. Николай Гарин Михайловской. Детство Темы. Няня. 1986. Георгий Пряхин. Здравствуй, учитель. Бабка Дарья. 1989. Зоя Чернышова. Неутомимой. Макарьевна. 1990. Григорий Горин. Поминальная молитва. Радиоверсия спектакля Московского театра имени Ленинского комсомола. Берта. Звукозапись спектаклей. 1953 третий Дыховичный, Слободской. Где эта улица, где этот дом. Спектакль. 1964 Бертоль Бертольд Брехт, мамаша Кураж и ее дети. Маркетанка Анна Фирлинг. 1968 Лев Славин, интервенция. Мадам Ксидиас. 1968 И Исидор Шток, старая дева, Прасковья Дмитриевна. 1970-й, Миклош, Диарфаш, проснись и пой, тетя Тони.